Глава 36. Когда Мэйс вернулась к столу, Рой сразу почувствовал, что-то неладно. Все в порядке. Ага. В туалете мерзость одна попалась. Она одним глотком допила колу, и Рой сказал: Приходили копы и забрали ключ. Ага, знаю, там лажа вышла. Я что-то испортил? Нет, это я. Забыла, какая у меня умная сестра. Она узнала, что ты брала ключ. Мэйс кивнула. «Если это повторится, моя задница отправится прямиком за решетку. Твоя сестра не станет тебя арестовывать». «Ты не знаешь, Бет, Мейс, Все, Рой, замяли. Ладно». Он рассеянно поиграл со стаканом. «Я тут размышлял насчет Эйба Альтмана». «А что с ним?» – рассеянно спросила Мэйс. «Хочешь заново обсудить с ним мой контракт?» Я думал, что невозможно получить грант, который позволит платить ассистенту шестизначную сумму. Теперь Мэйс заинтересовалась. Я тоже об этом думал, и есть идея. Скорее всего, сам он не получает зарплату, а отдает все деньги тебе. Но ему-то деньги не особо нужны. Так это очень мило с его стороны, заметила Мэйс. Он говорил так, будто если бы не ты, его не было бы. Он преувеличивает. «Почему мне кажется, что ты вешаешь мне лапшу на уши?» Мэйс пожала плечами. «Если хочется, пусть кажется». «Я слышал обрывки новостей насчет найденного тела прокурора. Джейми Мелдона, ты был с ним знаком?» «Нет, а ты?» Перри покачала головой. «Похоже, у твоей сестры сейчас все руки заняты. Это резонансное дело. Она им не занимается». «Почему? Его обнаружили на территории округа Колумбия. По-видимому, это расследование выше местного уровня». Мейс уставилась в пространство, обдумывая слова Моны, потом посмотрела на Роя. «У тебя нашлось время поразнюхивать в своей фирме?» «Да. И?» «Кабинета Кермана чист, я даже не уверен, что мужик вообще там чем-то занимается». И сколько он получает за ничего не делание? Семизначно без вариантов. Ненавижу юристов. Но он шаман, заклинатель дождя. Самый крутой в фирме, приносит серьезные контракты практически по расписанию. Рабочим пчелкам вроде меня платят прилично, но основное золото получают шаманы. Молодец, что еще? Рой кратко описал все, что смог выяснить, включая свою инспекционную прогулку по четвертому этажу, разговор с прорабом и последующую встречу с дневным разнорабочим здания. Мейс вскочила на ноги. «Какого черта ты не сказал мне об этом раньше?» «Раньше чего я говорил с тем парнем сегодня днем?» «Днем с разнорабочим. Ты сказал, что говорил с прорабом намного раньше». «Ладно, и что?» Мэй сбросила на стол деньги. «Куда ты собралась?» «Мы собираемся в твой офис, прямо сейчас». Рой встал и схватил свою ветровку. «В мой офис? Зачем?» «Не в твой офис, а в офисное здание. Надеюсь, там ты узнаешь, зачем». «Ты поедешь за мной на мотоцикле?» «Нет. Мне нужно спрятаться в твоей машине». «Что? Почему?» «Потому что я похоже, под наблюдением».